Я так надеялся хотя бы на чистилище. Странно. Ведь ему придавило ноги, а не голову. И у него явно не в порядке с головой. Может, все-таки получилось сотрясение мозга? Меж тем пострадавший явно приходил в себя. Голос его набирал силу. Вот уже не шепот, а крики издавал этот человек. За что-то смертельное, обидевшийся на Бога. «Заткнись!» — со злостью крикнула я спасенному безумцу —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 Доски торчали из груды земли, и если проклятые еще не переломили ему ноги, то в любую секунду могут переломить. Я вспотела, как мышь, пытаясь отгрести в сторону землю. Она тут же насыпалась сверху на расчищенное место. Того и гляди, рухнет еще гора и засыпет меня вместе с этим несчастным. Сознание опасности придало мне не только физической бодрости,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 Разбираться было некогда. Я и без того потеряла много времени. Заткнись, идиот, тебя же спасаю. Я опять потяну за плечи, а ты подпирайся руками и подтягивайся изо всей силы. Если не можешь ногами, ну, раз, два, взяли. Я в третий раз ухватилась за плечи пострадавшего. он или пришел сознание, не знаю, но послушался меня сразу. А может, инстинкт в нем заговорил.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 Тот самый профиль. Придя в себя, фотограф молча глядел на меня широко раскрытыми глазами в смертельном ужасе. «Где сумка?» — страшным голосом прорычала я. «Ты, мерзавец, забрал сумку Миколая. Что ты с ней сделал?» «И не говори, что осталось под завалом. Убью мерзавца!» Мерзавец сделал попытку заговорить. Губы дрожали, слова с трудом проходили сквозь стиснутое страхом горло. «Прошая дьявола, я не...»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 «Ах ты! Меня! Свою спасительницу!» «А тогда почему ты такая черная? И страшная?» а -а -а, Понимаю! Негритянка!» Он приподнял голову и осмотрел подземелье. А, «А откуда здесь негритянка?» На стене за ним четко отпечаталась моя тень. Некоторые из моих бесчисленных косечек выбились из прически и торчали наподобие кокетливых рожек. «Так вот откуда у него ассоциация с пеклом?»